Это установление, одобренное лично каждым из баронов-сторонников Филиппа, было единодушно принято. Одна лишь Маго выказала непонятное упрямство и не согласилась одобрить этот акт, подготавливающий восхождение на престол Франции и её зятя, и ее собственной дочери. В кое какие пункты этого устава пришли с ней не по душе.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 Ведь ваш устав будет на руку моему племяннику Роберу? Вот увидите, он непременно этим воспользуется и опять попытается отобрать у меня мое графство, как и всегда все помыслы маго занимал ее спорт с племянником из-за наследства, а никак не интересы Франции. Обычаи государства не одно и то же, что обычаи личных владений, матушка. И вам легче будет сохранить свое графство не с помощью различных юридических заковык, а с помощью короля, другими словами, вашего зятя. могло хоть и не дала убедить себя, вынуждена была покориться. Дети, ждите после этого благодарности от детей жаловалась она вечером Бьетти и Сиджексону. Тут хлопочешь, подносишь яд королю, чтобы очистить им место, а они натевым сразу же начинают делать все по-своему и ни с кем не желают считаться.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 Они твердили всем и каждому, что назначать Леогинн графа Пуатье безумие, и столь же безумно прочить его в наследники престола. У Филиппа и его тёщи слишком много врагов. Кончина Людовика пришла с им на руку, чего они теперь и не скрывают, и вряд ли они совсем уж не причастны к этой подозрительно быстрой смерти.